Глава 6. Мои критики дружно указывают на непозволительное сгущение красок и несомненные преувеличения, которыми полна моя книга. Отвечать на этот упрек было бы крайне трудно и совершенно бесцельно, если бы вопрос носил, так сказать, количественный характер. Я, скажем, совершил пять врачебных ошибок, другой две. Третий — десять. У меня было столько-то несчастных операций, у другого — столько-то. Как доказать? Как проверить, какое количество типично для среднего врача? Но дело тут совершенно в другом. Врачебная газета, в которой печаталась разобранная выше статья доктора Фармаковского, заявляет в номере 51 девятьсот первый год, что статья эта ясно доказывает несомненные преувеличения господина Вересаева. В чем же заключаются эти преувеличения? Вот что говорит о них сам господин Формаковский. Вересаев отрицает свое сгущение красок, и в доказательство того, что этого сгущения нет, он приводит свои ссылки на целый ряд документальных данных. Но на этот довод можно было бы возразить таким примером. Представим себе, что мы имеем перед собой назначенную врачом микстуру, содержащую в себе серную кислоту. И вдруг к такому больному приходит химик-дилетант. Прочтя на сигнатурке страшное название серной кислоты, этот химик, стал бы уверять больного, что в его лекарстве находится страшный яд. И в доказательство своих доводов он обычными химическими путями извлек бы эту кислоту в чистом виде и показал бы ее едкие свойства на деле. То самое лекарство, которое имело приятный кисловатый вкус, вдруг содержит вещество, прожигающее даже грубую кожу руки. И если бы кто-нибудь стал упрекать доброжелателя химика в произведенном им сгущении, положенной в лекарство кислоты, в силу чего она приняла такие едкие свойства, то химик, подобно Вересаеву, всегда бы мог возразить, что он документальными данными докажет присутствие этого едкого вещества в лекарстве и что в своих химических манипуляциях он не вносил его извне. Страница 137. Господин Фармаковский своим примером чрезвычайно удачно охарактеризовал различие точек зрения, с которых мы смотрим на дело. Тот напиток, от которого мы вместе с господином Формаковским пьем, вызывает в нас совершенно различные ощущения. У господина Формаковского он вызывает лишь ощущение приятного кисловатого вкуса. Едкие свойства можно в нем обнаружить лишь совершенно непозволительным путем искусственного экстрагирования всех слабых и дурных сторон медицины. В действительности такими свойствами напиток не обладает. Тут действительно наше коренное, главнейшее разногласие, из которого вытекают все остальные. Читатель видел, что господин Фармаковский, как и прочие мои оппоненты, спорил не о том, насколько едок наш напиток. Он именно спорил и доказывал, что наш напиток есть очень приятная на вкус кисловатая водица. Но читатель видел те приемы, к которым для этого приходилось прибегать к господину Фармаковскому. Одни вопросы он старался подкрасить, другие отметал в сторону, успокоительным замечанием – А разве в других профессиях лучше, третьих наконец просто не хотел замечать, закрывал на них глаза. И вот вопросы, полные самого глубокого трагизма, самой едкой кислоты, благополучно растворились в его брошюре в невинную и приятную на вкус кисловатую водицу. Автор общественной хроники Вестники Европы. 1902 год, номер три, отмечая предпринятый против записок «Профессиональный поход», с недоумением спрашивает, что, собственно, не понравилось в них значительной части медицинского мира. Подробно разобрав содержание книги, он не находит в ней ничего, что оправдывало бы вызванное ею негодование. Единственное объяснение оказанному ей приему, по мнению уважаемого автора, по неволе приходится видеть в следующем. Кто забыл тяжелые впечатления, испытанные в молодости, кто хорошо устроил свою личную жизнь и привык убаюкивать себя мыслью, что так же хорошо все устроено и в окружающем его мире, того не могла не потревожить. А следовательно, и раздражить книга господина Вересаева. Я решительно не могу согласиться с таким объяснением. Правда, в злобных инсинуациях некоторых из моих критиков слишком ясно сказывается потревоженное благодушие людей, для которых их личное благополучие обозначает и благополучие всего окружающего. Но таковы далеко не все мои критики взять хоть бы того же господина Фармаковского. Насколько можно судить по его брошюре, он, по-видимому, человек хороший, симпатичный. Таковы же, несомненно, и большинство моих оппонентов. Мне кажется, суть здесь не в эгоистической неподвижности сытого благополучия, Суть дела гораздо глубже и печальнее. Она заключается в той иссушающей, калечащей душу печати, которую накладывает на человека его принадлежность к профессии. На все явления широкой жизни такой человек смотрит с узкой точки зрения непосредственных практических интересов своей профессии. Эти интересы, по его мнению, наиболее важны и для всего мира. Попытка стать выше их приносит, следовательно, непоправимый вред не только профессии, но и всем людям. Конечно, в Луне и Солнце пятна есть. Есть они и в его профессии. Но если их можно касаться, то нужно делать это чрезвычайно осторожно и келейно, чтобы в посторонних людях не поколебалось уважение к профессии и лежащим в ее основе высоким принципам. Но ведь всякая профессия имеет дело с людьми. Ее темные стороны отзываются на людях страданиями и кровью. Что же делать? Пусть так. Но для тех же людей еще важнее, чтобы в них прочно было доверие к столь необходимой для них профессии. Такое настроение, разумеется, меньше всего способствует энергичной и плодотворной борьбе с темными сторонами профессии. Как возможна такая борьба, если на каждом шагу приходится пугливо оглядываться? Не доносится ли шум борьбы до уха непосвященного человека? А ухо этого непосвященного, как нарочно, удивительно чутко на такой шум. И вот самые жгучие вопросы профессии начинают замалчиваться, начинают решаться каждым лицом отдельно, втихомолку, и, наконец, совершенно теряют для него всю свою едкую кислоту, и он уже вполне искренне испытывает от них только приятный кисловатый вкус и с невозмутимым самодовольством утверждает, что в его профессии все очень хорошо и благополучно. Есть старое правило Канта. Действуй так, чтобы можно было представить себе, что правила твоей деятельности могут быть возведены во всеобщий закон, обязательный для всех чтобы при этом не выходило никакого противоречия. Это правило совершенно чуждо и не может не быть чуждым всякому человеку профессии. Для такого человека его профессия есть нечто совершенно другое, чем все остальные. Если он, например, врач, то будет искренне негодовать и удивляться, Для чего это нужно скрывать от кого-нибудь темные стороны судейской, адвокатской, путейской, духовной профессии? Будет, подобно господину Формаковскому от души восхищаться, как глубоко проникает великий писатель в своем воскресении в душу заседающих за столом людей. Страница 102. Но если этот человек принадлежит к судебному миру, то по поводу того же воскресения он как это в действительности и было, с негодованием станет утверждать, что психологическая проницательность изменила на этот раз великому писателю, что он с непозволительным легкомыслием нарисовал ряд карикатур, не подумав о том, что непосвященный читатель по прочтении его романа потеряет всякое уважение к высоким принципам состязательного процесса и гласного суда».